Нигрёв знал от Валерия Александровича, что Стаська очень любит кататься в машине, и повёз её домой другим маршрутом через Невский и Лиговку. Мороженого не хочешь? спохватился он, когда переезжали Литейный. Нет, спасибо, вяло отозвалась она. Сейчас обедать будем. Так и не пригодившийся рюкзачок лежал у неё под ногами. Она даже морковку из него забыла отдать для других лошадей. Ты только носы не вешай, посоветовал Алексей. Сегодня не получилось, другой раз получится. Видела тех девчонок? Скоро и ты так будешь скакать, ещё и получше. Да я не про то, дядь Лёша, Стаська попробовала улыбнуться. Я просто думаю, мы вот едем, солнышко светит, люди ходят, а она там лежит, И никто помочь ей не может. Лежит, умирает, наверное, Калифорния. Губы у неё запрыгали. Она отвернулась, как кошку. Так проворчал Снегирёв и бросил машину к поребрику, напривав на запрещающий знак. Он хотел сказать Таське, что плакать не надо, но не сказал. Любые слова, которые он сейчас мог бы произнести, были бы слишком взрослыми, сделанными и фальшивыми. только в конец бы всё испортили. И он послушался первого душевного движения. Просто обнял её и притянул к себе, желая утешить. Миргнула запоздалая мысль, что для неё он вообще-то полузнакомый дядя автослесарь. Не подумала бы чего ненужного. Стаська ненужного не подумала, доверчиво сунулась к нему и расплакалась. Не только дети так плачут, уткнувшись носом в плечо человеку сильнее себя. Алексей гладил её по голове и смотрел, не особенно замечая на неведомо откуда возникшего и уже подходившего к Ниве офицера Гаи. Приблизившись, тот внимательно заглянул внутрь машины и удалился, ничего не сказав. Когда золото плавает Ясная Алочка, вносившая в кабинет поднос, вздрогнула. "Осаф Александрович, строго сказала Пиновская. Что за манера с декарскими воплями врываться в помещение, где работают? И уменьшите, пожалуйста, количество децибелов. Я-то потерплю, но вот здание вряд ли рассчитано на такие нагрузки". "Чёрт побери!" воскликнул Дубинин, правда, чуть потише. А я по-вашему не работаю, Марина Викторовна, матушка. Я нашел Эврика, ясное, бездонное. Пиновская расхохоталась. Я, конечно, матушка, но спуститесь-ка вы, дорогой, со своих империев. Алчка, еще чайку, пожалуйста, и покрепче. А то у Асафа Александровича что-то сречу. Да, чайку, уже почти члены раздельно согласился Дубинин. Нашли эти отходы ядовитые, черт бы их дери. Выборгский район, глухие места. В двух с половиной километрах от поселка Ясное на берегу бездонного озера. Бездонного, глубина более двадцати метров. И красотища невероятная, мини Байкал. То есть как у нас водится самое подходящее место для склада отравы. Действительно химические отходы, уточнила Пиновская. Чие финские? В Инляндии тоже нет таких производств, ответил Асаф Александрович. Но получено через Финляндию это точно. Через Кодку, скорее всего. Не зря, значит, там гринписывцы бушевали. Но-ка-нука ну Марина Викторовна потянулась к компьютеру. Кто там у нас через Кодку всякие разности ещё 10.000 вёдер? Дубинин запустил пальцы в шевелюру. И золотой ключик наш Не рвите на себе волосы, Аסף Александрович, рано ещё сказал Опиновский. Вы что же, воображаете, что вы один науку здесь двигаете? Мы грешные, конечно, звёзд с неба не хватаем, но и у нас иногда что-то всплывает. Золотые дукаты, к примеру. Мариночка, нет слов, дукаты, дублоны, пиастры это не в едовитых какашках копаться. Монета очень редкая, начала семнадцатого века, в отличнейшем состоянии, и гуляет, что характерно, сама по себе. Не из коллекции ли Веленкина убежала? В списке ее нет. А вы меня хотите убедить, что милейший терпила нам все как есть?